Идиома. Знаешь, что такое попасть в просаг? Петр Сергеевич смотрел на Мирона с насмешкой. В курсе. Подчиненный, не принимая подобного пренебрежения к себе, напрягся. Он не видел раньше апостола таким, и сейчас, вглядываясь в новые мимические искажения лица собеседника, ожидал перехода к сути беседы. Начальник упивался возможностью проявить свою власть, с долей самоутверждения и гордыни. Маски спали. Если бы ты работал дипломатическим агентом, был бы на хорошем счету. Но здесь иное ведомство. Твое поведение носит характер политической проституции. Пётр изощренно выводил на эмоции. Вот ручка-листок. Напиши на увольнение по собственному желанию. Это будет твой счет за цыганский ужин. Дату какую поставить? Мирон не готов был оправдываться или вступать в словесную перепалку. — Задним числом пиши. От тебя в отделе давно пользы особой не было. Неделю назад ставь. Начальник закликал мышкой, создавая видимость занятости. Или ты думал, сейчас вернешься, припадешь к источнику губами и все? Накачался новым ресурсом, можно опять в болото прыгать, в дружбу играть. Не бывает так. Апостол намеренно не называл имени, чтобы подчеркнуть разность социального статуса. «Готово!» — подчиненный положил перед собеседником бумагу. «Удостоверение сюда!» Петр стукнул несколько раз указательным пальцем по краю стола. Поставил размашистым почерком автограф так, что подпись Мирона в сравнении была раз в десять меньше. «В оружейку, табельность дай», потом в отдел кадров. Любовь без радости, разлука без печали. Запомни, если ты или твоя сука, рыжий, надумаете гадить, я вас из-под земли достану. Усек? Всего доброго вам. Сотрудник оставил удостоверение, забрал документ. Не дождавшись ответа, покинул кабинет. Апостол не готов был верить после всего на слово. У отдела негласно появилось два новых объекта. Недели слежки за ними не помешает. Поочередно проинструктировал двух оперативников о новой задаче. Если Мирон и Анна что-то задумали, лучше держать их в зоне контроля. Помимо ярости на хитросплетение событий, причиной которых был подчиненный, начальник разгневало то, что Вадим оказался прав. Уровень авторитета Петра Сергеевича снизился». По улице облачного города шла девушка с уставшими от недосыпа глазами. Растрепанные волосы, небрежная одежда, грубо вслух общалась сама собой, отпугивая прохожих. Брела, сдерживая себя за предплечья, сутулись, казалось, на ее плечах тяжелые ноши, которые заметны только ей одной. — Почему ты не выбросишь кольцо? Голос в голове находил всегда новые вопросы, изматывающую душу. «Потому, что так Мирон меня не найдет, если вдруг ты надумаешь что-то подстроить». Надежда теплилась в ответе. «Конечно, он не может тебе позвонить, нажать одну кнопку, а искать тебя кинется. Что за бредовые сказки у тебя в голове? Лучше, чем твои истории про то, что сдохнуть должны те, кто тебе не нравится». Аня повязала платок на голове, перекрестилась перед входом в храм. Ой, тут ты сама погуляй, я отлучусь пока ненадолго. Хихикнула демонстративно и притихла. В храме запах ладана и воска. От сквозняка открывшейся двери пошатнулось пламя свечей. Девушка подошла к резервуару со освещенной водой, зачерпнула, выпила. Но душе становилось легче, прежнее восприятие мира возвращалось. Тяжесть в голове отступила, словно одержимость осталась в прошлом. В мерцании огней и яркости цвета лики старых икон смотрелись празднично. Живы цветы в напольных вазах. Анна подошла к церковному киоску, купила свечи. Она не знала, как правильно молиться, поэтому просто просила о том, чтобы голос исчез из ее головы, и Мирон вернулся. Родителям здоровья, себе пути нового, далекого от необходимости обманывать любимого человека — Села на лавку в пустующем зале. Тишина, вот что придавало ей сил. Боже, помоги мне найти путь избавления от терзающего меня голоса, пожалуйста. Достала смартфон, написала Мирону сообщение. Прошу тебя, выйди на связь, ты мне нужен. Сообщение прочитано, но ответа так и не последовало. Аня вышла на улицу, сняла платок. Обернулась, посмотрела на храм, уходя. Бу! Бесцеремонно резко раздалось. Я тут. Соскучилась? Есть две новости. Хорошая и плохая. С какой начать? С любой. Не надо меня пугать своими трюками. Анна огорчилась, что голос не исчез. Хорошая. Документы на выезд будут готовы через неделю. Плохая. За нами следят. Мы? Уже мы? «С каких пор ты решила?» — девушка пыталась говорить тише, чтобы не смущать прохожих. «А ты знаешь, что не обязательно тебе отвечать мне вслух. На тебя и так все косятся. Выглядишь не очень». «Не хочу я из головы устраивать дом совещаний. Пусть косится». «На тебя и так все косятся. Выглядишь не очень. Не хочу я из головы устраивать дом совещаний. Пусть косится», — упрямо заявила она, проигнорировав новости. Свернула к пруду в парке, села на траву, наблюдая, как люди кормят уток. Краем глаза кинула прохожих, заметила мужчину на лавке в одежде, не располагающий к прогулкам. Если голос права и документы будут через неделю, тогда кто бы это мог быть? Спрашивать у погорелой она не намеривалась. Ей хватало своего жизненного опыта для того, как это ворчливое чудовище проявилось в голове. «Хватит уже умничать. Попроси меня. Слетаю, разведаю», — Капризно заявила старуха. «А ты можешь, как и раньше, делать вид, что ты не вот эта гнусавая сущность, поселившаяся в голове, а просто мои мысли. Ты из меня недееспособную делаешь. И вообще работай почаще на общее благо вне моей головы». «Общее благо, о — -о -о -о», протяжно ответила. «Мне нравится, что ты смирилась». Ты не представляешь, сколько всего мы можем сделать вместе. Они все к твоим ногам падут. Я полетела. Вадим сидел за длинным обеденным столом напротив точного мужчины в очках. Тот сопя ковырял вилкой в тарелке, откидывая в сторону зелень. «Поналожит, говна всяк, выжри, как козел траву! Унеси!» Подозвал он стоящего неподалеку официанта. Повару скажи — уволю, если увижу опять зелень в тарелке. Выслушав рассказ Вадима, мужчина довольно улыбнулся. — Ну вот, племяш, тот же, — говорил апостол твой умный. Дураком с детства был, таким и остался. Я ему сколько раз предлагал — работай со мной, будет тебе счастье. Нет, упрямый баран, придумал свой какой-то несуществующий мир. Справедливость он играет. «Дядя Веня, а теперь что?» Племянник в предвкушении замер. «Как и договорились, будем делать так, чтобы ты занял место Пети в отделе. Держать руку на пульсе надо всегда. Дядя плохому не научит. Только заруби себе на носу. Мне нужна активность, чтобы все эти ваши перемирия сразу в топку». Придумали идиоты. Веня провел большим пальцем по зазубренному лезвию сервировочного ножа. Пойми, нашу биржу не просто так медведем называют, потому что в спячке постоянно. На ней бабосов не поднять. То ли дело западное, прет как бык. Только торги открылись, уже активность. Графики прыгают, растут деньги. А с этой стабильной мнимой медвежьей на месте экономика топчется. Нужна движуха. Энергия ведьм должна искрить. Лбами сталкивать, крутить, вертеть, флажки устанавливать, в конфликтах потенциал отжимать и попер дальше в рост. Обвинять, пугать, ссоры накручивать. Понаблюдай, как я стратегический вопрос решаю, а потом у нас команда будет с тобой». Мужчина обтер губы салфеткой. «Это понятно, мы давно обсуждали, я согласен. А в отделе что?» Вадим внимательно смотрел в ожидании ответа, прищурив маленькие колкие глаза. — Есть у меня один план. Как додавить Мирона твоего этого? Оно ведь, знаешь как, убрал руку с шеи, не задушил до конца, а потом — бац! — стукнул кулаком по столу. И обратно оно всплывет. Не тонет, потому что... — рассмеялся от своей глупой шутки. — Апостол давно бы к дну уйти должен был. А второй раз плюх? и коричневой кучу на воде. Благо, хоть с братцем его развести вовремя удалось. Ты иди, работай, вида не подавай. Сам поймешь, когда почерк дяди узнаешь в виртуозной игре. У меня свои симфонии соло на скрипке. Танец злобного гения. Мирон сидел на берегу пруда в парке. Вечерние огни отражались в глади воды. Свежий прохладный ветер напоминал о приближении осени. Пропали различия сущностей в лицах. Лишь мир стал еще темнее для него, но легче как-то. Не срываться по первому звонку, не ловить по приказу. Женщину с ребенком кидала в воду увесистые куски белого хлеба. Утки подхватывали угощение, крякая отплывали в сторону. Малыш забавно подпрыгивал, вопрошая, «Мамочка, еще можно?» И вновь брызги от удара угощением по воде и восторженный возглас мальчишки. Мирон задумался, а смог бы он стать хорошим отцом для своих детей, пережив все эти скитания, войны, предательства? У него нет тепла, чтобы делиться с кем-то. Только холод и пустота. Не всем, наверное, суждено иметь семью. Надежда на верность и уют рядом с девушкой сна остались в прошлом. Прошло три дня с момента, когда Анна прислала смс, но он не готов выходить с ней на связь, пока свежи воспоминания о ее рандеву в кафе с другим мужчиной. Она же улыбалась там как-то по-другому совсем. Она и Петру улыбалась не как Мирону. Он помнил это точно. Научился различать в ее взглядах фальшь и настоящее. Актриса, которая исполняла свои роли только до сих пор непонятно, зачем ей был апостол, а уж тем более Мирон. Если это связано с отделом, тогда теперь после увольнения он ей и подавно не нужен. Отработанный материал не только для Ани, для всех тех, кто был рядом с ним. Оставался только Макар, как последний негаснущий маяк причала для его измотанной души. Отхлебнул виски с бутылки. Третий день запоя Не повод срываться в деревню. Хоть немного еще погулять по облачному городу, скитаясь раненым зверем в собственных воспоминаниях. Он не хотел идти домой. Кошмары мучили его теперь по ночам. Отчим с матерью горелые приходили во снах. Руки тянули навстречу. К себе звали новый дом строить. Если жизнь игра, то Мирон сыграл в нее плохо но переиграть шансы никто не даст. Бежать некуда, да и незачем, а самое печальное, что не к кому. Поднялся с травы, отряхнул резким движением руки пыль сзади со спортивных штанов. Зазвонили колокола после вечерней службы. Посмотрел на купола храма, поправил серебряный крест на груди, вспомнил про сверток с солью, оставшийся лежать в салоне машины. Зачем время тянуть? Пора завершать эту связь с марсианкой, которую все так же влечет к себе, как только ее ослабляет алкоголь. А в эти дни запой не выходит из мысли вовсе. Вернулся домой, рассыпал соль под дверью. Жди, это никогда она захочет вернуться в его ситуации. Жди, это осознание, что сыплет соль уже не на рану а на покрытую тонкой пленкой поверхность эпидермиса, который, если заживет, то неизбежно оставит шрам. Он не мог подпустить к себе Аню из страха, что ревность завладеет его сознанием, так же, когда-то уже было в ситуации с отчимом. Мирон не мог причинить ей боль, повторить ошибки прошлой жизни».